Глава 20. Бартоло лежал на берегу ручья, погрузив в быстрый поток правую ладонь. Как следует омытая водой, она казалась ненормально белой, что сильно контрастировало с господством красного цвета. Красного здесь было много, очень много. Кто-то порвал в лохмотье шею арбалетчика, да и другим частям тела досталось. Клыки добрались чуть ли не до всего незащищенного доспехами. Потавелетти, пройдясь вокруг трупа, крикнул воинам, изучавшим лагерь мертвеца. «Ну, что там?» «Похоже, Бартола отсюда вытащили волоком и подранили при этом. Кровь на траве осталась?» «Много?» «Нет, но и немало». «Хорошо его зацепило, но добили, похоже, на другом берегу». «Да, он был жив. Тут его сперва тащили, а потом он сам полз назад». Доскотели потряс клочком мха, снятого с дерева. «Здесь тоже кровь. Эту мерзость кто-то развесил по веткам. И вряд ли это сделал Бартола. Он ведь даже подняться не мог. Хм, да и зачем ему таким заниматься?» Жрец Дмартов, до этого не отличавшийся разговорчивостью, заявил неожиданное. «Вы не верили в зверя, а теперь он убил вашего человека. Он наказал вас». «Что за бред ты несешь опять?» — чуть не взорвался Потавилети. «Я про вашего покойника. Дирт не мог перегрызть ему горло. Дирт его не убивал. Убил зверь». Потавилети указал под ноги. «Эти следы я знаю». «Просто волк! Обычный волк убил Бартола, а не какой-то там выдуманный и дураками зверь!» «Волк непростой!» — поправил старшего Доскотели. «И что в нем сложного? Волк как волк!» «Шагает неправильно! Подволакивает лапу на бок, хромой он похоже!» «Какая разница? Да хоть без ноги! Он убил Бартола, а не какое-то чудище!» «Хромому волку нелегко угнаться за добычей!» Летом хищники не так опасны, как зимой, но это не касается коллег. Им в любое время года туго приходится. Сам вспомни, часто видел, чтобы в такую пору стаи волков лютовали. А вот по зиме это обычное дело. Ты хочешь сказать, что коллега от голода потерял всякий страх и напал на Бартола? — усмехнулся жрец. Волчьих следов по ту сторону ручья я не вижу, а ведь кто-то его тащил там. Только зверь может притворяться кем угодно, или даже делаться невидимым, или парить, подобно птице. Он вытащил вашего человека из укрытия и убил его здесь. Первый раз вижу среди дмартов такого затейливого фантазера. Доскотель хохотнул и покачал головой. «Все куда проще и не так интересно». «Этот мелкий ублюдок подстрелил Бартола, думаю, руки ему попортил, потому как тот не сильно сопротивлялся, хотя должен был. Потом он перетащил его на этот берег ручья и бросил, но перед этим развесил вокруг окровавленный мох». «Зачем?» – удивился маг, внимательно прислушивающийся к разговору. «Чем выше вешаешь, тем дальше запах разносится ветерком. Это всякий понимать должен». Звери от такого аромата шалеют. Ну, это я про хищников, конечно. Пацан, наверное, знал, что волк крутится рядом, вот и раздразнил его, приманил. Зверюга пришел на этот запах и увидел Бартола. Тот был израненный, крови много потерял, ослабел. Кинжал у него забрали, пробовал ножом отбиться, но ничего не вышло. Доскотели пнул короткий клинок на желтоватой роговой рукояти, валяющейся в траве. Он его за глянищем держал, мальчишка не заметил. Кроме кинжала пропал колчан с болтами. Арбалет на другом берегу валяется. Бартолоп, похоже, полз к нему, но успел добраться только до воды. Мясо подкопченное, которое мы оставляли, тоже пропало. Так что пацану теперь даже охотиться не придется. Там приличный запас был. — Вас послушать, так этот дирт тот еще затейник. Мак покачал головой. Это и есть. Мне ни разу еще не доводилось такой толпой носиться по лесам без всякого толку. И за кем? За каким-то мальчишкой. Плохо, что лошадей нет. Нам хотя бы парочку и за день все закончили. Где Дирт сейчас? спросил Потовелети. Мак указал на юг. Ушел в ту сторону и продолжает идти. Не бежит, когда этого. Похоже, спокойным шагом движется. — Да куда ему теперь торопиться? Тоскотели нагнулся, поправил покойнику порванную щеку, злобно прошипел. — Когда мы до него доберемся? Я бы хотел отрезать ему уши. Оба. — Император, надеюсь, не будет против такой малости, а нам хоть какая-то радость. — Заткнись. Беззлобно ответил на кровожадную просьбу по тавелете. «Выройте могилу возле шалаша, там вроде земля мягкая. И ройте поглубже, Зверье здесь злое и голодное. Если поленитесь, точно докопается». Охотнику в лесу много стрел не надо. Вот и Дирт не очень-то обременял себя. Изначально в его колчане было всего 9 штук, из которых две вообще без наконечников. Такими удобно бить мелкую птицу, не приходится потом подолгу шарить по кустам, отыскивая потерю. А если не найдешь, не так уж и страшно. Две наскоро переделанные он потратил в Хенигвилле, убив пару спайдеров. Одну без результата выпустил в мага, ее ему, разумеется, никто не подумал возвращать. Еще одной лишился, когда первый раз подстрелил убийцу Кериты. Затем, охотясь на него второй раз, выпустил две. Тот, пытаясь укатиться под защиту шалаша, сломал ту, что пробила правую руку, но вторая не пострадала. В итоге у Дирта осталось четыре стрелы и куча трофейных болтов. Увы, стрелять ими из лука бесполезное занятие, потому он все выбросил по дороге, сняв с них наконечники. Будь у него хороший резерв времени, он мог бы наделать новых боеприпасов. В лесу хватает самого разного дерева, надо лишь правильно его обработать. Но, увы, сейчас не до этого. Одно хорошо, теперь даже те две стрелы, что были тупыми, обзавелись отличными наконечниками из стали приличного качества. Медные он тоже снял, поставив на их место трофейные. Выбрасывать не стал, ноши невелика, а в хозяйстве все пригодится. Дефицит боеприпасов напрягал. Дирт проклинал себя последними словами за былую легкомысленность. Еще одна история вроде той, при которой он покарал Бартола, и Колчан в конец опустеет. Тогда не очень-то повоюешь, да и охотиться будет непросто. А воевать, наверное, придется. Чем дальше Дирт уходит на юг, тем ближе то место, где спайдеры должны умереть. Водить их вокруг него кругами нет смысла. Могут заподозрить неладное, да и места непростые, чтобы надолго здесь задерживаться. Надо срочно что-нибудь придумать, чтобы спасти Мади и преподобного Декфина. Они не должны остаться с теми, кого Дирт приговорил к смерти. Спайдеры не очень-то горят желанием их отпускать, значит, об этом придется позаботиться ему». Ага, при помощи четырех стрел и при наличии мага, который всегда точно знает, как далеко скрывается беглец и в каком он направлении. Одно хорошо, у дирта есть кинжал. Не такая удобная и универсальная вещь, как привычный нож, но все же достойная замена. Сталь, правда, неважная, но это уже придирки. Теперь даже в ближнем бою можно не только кулаками помахать, а и дырок наделать. Маг ошибался. Дирт двигался очень даже быстро, то и дело переходя с шага на бег. Но его путь вился змейкой, потому удалялся от погони он неспешно. Дирт в здешних краях впервые. Лерт Далсер немало о них рассказывал, но этого недостаточно. Надо как следует ознакомиться с местностью, что остается за спиной. Где-то здесь враги остановятся на ночлег, и тогда уже под утро он подберется к их лагерю. Если Бартоло перед смертью не соврал, маг в это время скорее всего будет спать. Мак, остановившись, задумчиво уставился куда-то налево. Спайдеры, вынужденные вслед за ним замереть на месте, настороженно оглядывались во все стороны, подозревая нехорошее. Они уже привыкли ориентироваться по тому или иному поведению мертвой птицы в руке Миксароша и знали, что маг перестает шагать лишь в тех случаях редких изменений направления, на которое указывает ее клюв. Но сейчас амулет ведет себя прилично, ни малейших изменений не видно, поэтому войны занервничали. Потавилетти, не выдержав, устало поинтересовался. «Что-то не так?» Маг ответил не сразу, воин даже собирался повторить вопрос. «Нет, все в порядке. Тогда почему стоим?» «Думаю, нам нет смысла идти дальше. Заночуем здесь. Это хорошее место». Командир обвел окрестности все замечающим взглядом и заподозрил, что глаза его подводят так, как никогда еще не подводили. Он и явно что-то не понимает, ведь это место совершенно не располагает к остановки. остановке. Узкая лощина, зажатая с одной стороны пологим склоном холма, с другой чуть ли не обрывом. Обычно в таких местах протекают ручейки или даже речушки, но здесь воды не было, хотя и нельзя сказать, что сухо. Вон, островок невысокого тростника зеленеет, а дальше еще один. Но опыт Патавилетти подсказывал, что вряд ли там удастся наполнить фляги и котлы, а если и удастся, то разве что отвратительно попахивающий бурдой. Зато здесь хватает комарья, им в таких местах будто медом намазано. Начелек обещает быть интересным. Ни воды, ни сосен, ветки которых легко ломать на походные постели, зато изобилие кровососов». Потавилетти указал вдаль. «Местность понижается. Там непременно отыщется родник, а то и не один. Без воды что за ночевка? Фляги почти пустые». «Потавилетти, скажи, пожалуйста, мы сюда пришли в поисках воды или по другой причине?» — Простите, но я не забыл, зачем мы здесь. Однако, чем лучше отдохнут ребята, тем резвее будут шагать завтра. — Возможно, это последний их ночлег. — Почему вы так думаете? Что с ними станет? — Я не совсем правильно выразился. Это может оказаться последним ночлегом погони. Возможно, завтра мы развернемся к побережью. — Без мальчишки? С ним мы его поймаем. Возможно. Что-то придумали? Ничего сложного. Ведь мальчишка так и крутится поблизости. Скорее всего, даже посматривает на нас иногда. И что? Ему очень дороги эти дмарты, раз ради них он отказался от маскирующего амулета. Думаю, он не просто так не уходит далеко. Думает, как бы их освободить. Мы ему в этом поможем. — Шутите? — Нисколько. Давай представим, что будет, если оставить пленников там под обрывом. А рядом пусть горит костер с одним дозорным. — Ну и что дальше? — Дальше то, что вверху и внизу будут бойцы, и сидеть им придется очень тихо, ни одной веточкой не шевеля. Видимость здесь не очень, Дирт вряд ли заметит, что они рассредоточились, зато при свете костра разглядит, что пленных охраняет всего один воин. Если этого воина правильно проинструктировать, он будет убедительно клевать носом и, в конце концов, захрапит. Дирт мальчишка, а в его годы люди не очень-то осторожны. Шанс того, что он ни о чем не догадывается, очень велик. — Ваша правда, — кивнул Патавеллити. — Прижмем его к обрыву, там его быстрые ноги не спасут. Если что, из арбалетов по коленкам бить будем. Не уйдет, лишь бы только появился. — По коленкам? Мне он нужен живым. Не хочу, чтобы в темноте твои люди промахнулись, взяв чуть выше. Я не раз видел, как погибали раненые в бедро. Причем погибали быстро, истекали кровью. «Я лично отрублю кривые руки тому, кто так сделает. Они трижды подумают, прежде чем пулять болты, куда попало». «Хотелось бы в это верить». «Даже не сомневайтесь, все веселее и веселее говорил Патавилетти, обрадованный перспективой успешного завершения смертельно надоевшей бесперспективной погони. «Мои ребята умеют ночами диких кос словить! Как надо, все подготовят. Даже чучело уложим у костров, чтобы не насторожился. Не понял. Пацан смекалистый, пересчитает тех, кто у огня сидит, и может заметить, что кое-кого не хватает. А чучело от живого человека издали, да и во мраке, ни за что не отличить. Понятно. Это ты хорошо придумал. Не я придумал. Сакерш Махацкий обхитрил нас таким способом после битвы при трех барханах. Мы под вечер разбили его авангард, а основные силы кочевников отступили в неукрепленный лагерь среди песков. С высоты барханов мы его просматривали хорошо и видели, как зализывают они раны у костров из сушеного кизика. А на утро оказалось, что все ушли, а видимость жизни создавала лишь группа воинов на быстрых конях. Догнать Сакерша в тот раз так и не получилось. Потом он залезал раны и устроил резиню при дербеше. — Битва при трех барханах? Я не знал, что в ней участвовали люди Конклава. — Верно, не участвовали. Я тогда был гвардейцем, рядовым малой гвардии. Маг удивленно повел бровью. — Вот уж не подумал бы. Ты не слишком похож на человека благородного происхождения. — Так и есть. Я незаконно рожденный. Мать прижила от одного из баронов побережья. Отец, пока не покинул этот мир, помогал по возможности. Благодаря ему я и попал в гвардию. У него там были старые связи. — Должно быть, тебе не очень понравилось быть гвардейцем, раз ушел. — Понимаю. Бастардам там вряд ли были рады. — Не в этом дело. Меня изгнали с позором. — Бесчестье? Что же ты натворил? — Да ничего. — А все же. Наш офицер приказал перебить пленников без суда. Они нас задерживали. Он опасался, что у него будут неприятности из-за невыполненного приказа. Время сильно поджимало. Мы тогда воевали с серым братством. Когда те замирились с Конклавом, многие из тех, кто подавлял бунт, пострадали от своего рвения. Серые были очень злы, вот и пытались их утихомирить по-разному. Задабривали наказаниями тех, кто позволил себе слишком много. «Твоего офицера наказали?» «Разумеется, нет. Мишенями для битья везде и всегда ставят рядовых. Всю нашу роту подвергли децимации, но офицеров не тронули». «Сильно путаюсь в датах, но так полагаю, что это случилось не при нынешнем императоре». «Ну да». «Верно». Ведь наш на такие пустяки не обращает внимания и всегда горой за тех, кто ему предан. Я с ним согласен. Война — грязное дело. Победить и не запачкаться мало у кого получается. Не возникало желания попробовать вернуться в гвардию? Ни малейшего! «Думаю, тебе понравится, если мы поймаем одного из представителей династии, сильно усложнивший жизнь таким, как ты, дурными правилами и законами». «Потовелите, пожал плечами». «У меня приказ схватить мальчишку». «Приказ простой, но выполнить его не так просто. Если все же удастся, императорская щедрость обрадует всех». «Удастся. Непременно удастся». Дирт всего лишь зеленый мальчишка, а они, как никто другой, склонны к преувеличению своих возможностей. Он обязательно взорвется и совершит ошибку. Так с ними всегда бывает. Мы возьмем его. Ты бастард, но это даже к лучшему. Возможно, щедрость императора дарует тебе не просто полноправное дворянское звание, а и титул не из самых последних. С собственным графством приятнее встретить старость. Помни об этом, когда будешь расставлять людей в засаду. Мальчишка не должен вырваться. Второй раз за подням может не сработать. Он станет вести себя осторожнее, а нам и без этого не просто с ним приходится. — Лишь бы он пришел. — Придет. Обязательно придет. Он ведь всего лишь мальчишка. И он мечтает освободить Демартов. Ему ничего другого не остается.